Ивлин Во. Упадок и разрушение. Читает артист Сергей Горбунов. Прелюдия. Мистер Сникс, заместитель декана, и мистер Побалдей, казначей, расположились в комнате мистера Сникса, окна которой выходили на четырехугольный двор Скон колледжа Из апартаментов сэра Аластера Дигби Трампингтона доносились гогот и звон стекла. В этот вечер, вечер традиционного обеда членов Болледжер-клуба, только сникс с побалдеем остались нести дозор. Прочие преподаватели Скон колледжа разбрелись кто куда. Одни шумными и веселыми стайками бродили по Борс-Хиллу и Северному Оксфорду. Другие отправились в гости к коллегам из других колледжей. Третьи поспешили на заседания всевозможных ученых обществ. И правильно сделали и те, и другие, и третьи. Ежегодные праздники болиджеровцев – тяжкое испытание для университетских наставников. Впрочем, не такие уж они, эти праздники, ежегодные. После очередной гулянки клуб на неопределённое время закрывают. «А традиции у клуба давние. Среди его бывших членов есть и правящие монархи. На последнем обеде три года назад кто-то притащил лисицу в клетке. Животное предали казни, закидав бутылками из-под шампанского. Замечательно повеселились три года назад». С тех пор клуб не собирался, и вот теперь ветераны-боллинджеровцы стекались в Оксфорд со всех концов Европы. Второй день тянулась кавалькада припадочных монархов в отставке, неуклюжих сквайров из обветшалых родовых поместий, проворных и переменчивых, как ветер, молодых дипломатов из посольств и миссий. Полуграмотных шотландских баронетов из сырых и замшелых гранитных цитаделей, чистолюбивых молодых адвокатов, а также членов парламента от партии консерваторов, оставивших лондонский свет в самый разгар сезона к безутешному горю напористых дебютанток. В общем, баловни судьбы и любимцы фортуны готовились достойно отметить великое событие. «Дайте срок», — шептал мистер Сникс, потираем он штуком трубки переносицу. «Всех переоштрафуем, как миленьких». В подвалах Скон колледжа хранится восхитительного качества портвейн, но насладиться чудесным напитком преподавателям удается лишь когда дисциплинарные штрафы в общей сложности достигают 50 фунтов. «Хоть неделю поживем, как люди», — высказался мистер Побалдей. «С хорошим портвейном». Рулады, выводимые гостями сэра Аластера, становились все пронзительней. У того, кто хоть раз слышал эти вопли, при одном воспоминании о них кровь стынет в жилах. Примерно так английские провинциалки стенают над разбитым хрустальным бокалом. Еще немного, и члены клуба, багрово лице, во фраках бутылочного цвета, с дикими криками повалят на улицу, чтобы достойно продолжить удачно начатое веселье. «А не потушит ли нам на всякий случай свет?» — предложил мистер Сникс. В темноте педагоги подкрались к окну. Двор колледжа превратился в калейдоскоп смутно различимых физиономий. «Их здесь человек пятьдесят, не меньше», — произвел подсчеты мистер Побалди. «Как было бы славно, если бы все были из нашего колледжа. С каждого по десять фунтов штрафа. Чем плохо?» «А если храм Божий осквернят, то и больше», — подхватил мистер Сникс. «Господи, сделай так, чтобы осквернили». «Интересно». Кто из наших студентов на сей раз в немилости у этих разбойников? Что-то будет. Надеюсь, у бедняк хватило ума убраться куда-нибудь с глаз подальше. Партриджу По наверняка достанется. У него картина этого, как его, Матисса, что ли? И фиолетовые простыни. Сандерс однажды обедал с Рамсеем Макдональдом. А Рэддинг... Ему бы охотиться, а он фарфор собирает. И сигары после завтрака курит. У Остина есть рояль. Они им займутся. Штрафы будут изрядные. Что правда, то правда. Но, честное слово, я бы чувствовал себя куда спокойней, Будь с нами наш декан. Как вы полагаете, они нас не заметили? Боллинджеровцы повеселились от души. Они разломали рояль мистера Остена, втоптали в ковер сигары лорда Рендинга и переколотили его фарфор, разорвали в клочья знаменитые фиолетовые простыни мистера Партриджа, а Матисса запихали в кувшин. В комнате мистера Сандерса ничего, кроме окон, разбить не удалось, но зато была обнаружена поэма, которую он сочинял специально для... Нью-Дигейтского поэтического конкурса. То-то была потеха. Сэру Алластеру Дигби Вейн Трампингтону от чрезмерного возбуждения сделалось дурно, а Ламсден из «Страт Драммонда» был вынужден волочить его на себе в постель. Близилась полночь. Веселье, казалось, шло на убыль. Но в праздничной программе оказался еще один совершенно незапланированный номер. Поль Пеннифезер изучал богословие Шел третий год его размеренной университетской жизни в Оксфорде До этого он с отличием окончил маленькую частную школу С чуть заметным религиозным уклоном в графстве Сассекс В школе он был редактором журнала, президентом дискуссионного клуба И если верить его характеристике, оказывал на своих товарищей самое благотворное влияние за что и был назначен старшим префектом. На каникулах Поль всегда гостил в Лондоне, на Онслоу-сквер, у своего опекуна, преуспевающего адвоката, который, гордясь успехами своего подопечного, изрядно тяготился его обществом. Родители Поля умерли в Индии, когда мальчик получил свой первый в жизни приз за сочинение — Вскоре бюджет Поле складывался из того, что ему выплачивал опекун и двух очень кстати пришедшихся университетских стипендий. Полю выкуривал три унции некрепкого табаку Джон Коттон в неделю и ежедневно выпивал полторы пинты пива, полпинты за обедом и пинту за ужином. Ужинал он неизменно в столовой колледжа. У него было четыре товарища, с тремя из которых он был знаком еще со школы. Никто из членов «Боллинджер-клуба» понятия не имел о существовании Поля Пеннифезера. А тот, в свою очередь, и не подозревал о том, что есть «Боллинджер-клуб». Не ведая о том, как причудливо откликнется в его судьбе этот вечер, Поль безмятежно катил домой на велосипеде с заседания Общества содействия Лиги наций. Обсуждался захватывающий доклад о плебисците в Польше. Поль собирался выкурить трубочку и прочитать на сон грядущий очередную главу саги о форсайтах. Он постучал у ворот, был впущен, поставил велосипед на место и отправился через двор к себе, стараясь по обыкновению не привлекать к своей особе излишнего внимания. Вокруг было настоящее столпотворение. Поль не считал себя врагом спиртного Он даже как-то выступил в обществе Томаса Мора С весьма либеральной трактовкой этого вопроса Но пьяных он, чего греха таить, боялся как огня Из темноты, словно нечистая сила Вдруг соткался Ламстен из страт Драммонда И застыл перед Полем Поль сделал попытку его обогнуть К несчастью, старый школьный галстук поля весьма походил на бело-голубые галстуки боллинджеровцев. Незначительное расхождение в ширине полосок Ламсден по вполне понятным причинам не смог принять во внимание. «Это что еще за чучело разгуливает в нашем галстуке?» — взвопил шотландец, в котором вдруг взыграла древняя кровь великих военачальников и вождей кланов, с незапамятных времен владевших бескрайними равнинами, поросшими вереском. Мистер Сникс в замешательстве посмотрел на мистера Побалдея. «Похоже, они кого-то сцапали», — сказал тот. «Как бы чего не вышло». «Господи, а что, если это лорд Рендинг? Тогда нам придется вмешаться!» «Ни в коем случае, Сникс», — сказал мистер Побалдей, положив руку на плечо своего пылкого товарища. «Боже, упаси и сохрани! Это было бы ошибкой! Мы с вами не должны забывать о том, что такое авторитет наставников. В настоящий момент они, увы, могут не внять голосу разума и прибегнуть к насилию». А этого мы ни в коем случае не должны допустить. Наконец толпа рассеялась, и мистер Сникс облегченно вздохнул. Слава богу, это не рендинг, а всего-навсего пеннифезер. Так что можно не волноваться. Замечательно. Стало быть, одной проблемой меньше. Я очень рад, Сникс, право же, очень рад. Но вы только посмотрите на этого юношу. Ничего себе, не гляжа. На следующий день члены совета колледжа трудились в поте лица. «Двести тридцать фунтов!» — в упоении шептал Казначей. «И это не считая возмещения ущерба. Следовательно, мы обеспечили себе пять вечеров с Портвейном». «Дело Пеннифезера», — продолжал между тем декан Скона, «представляет собой совершенно особый случай. Пеннифезер пробежал по двору колледжа без штанов». «Некрасиво. Более того, непристойно. Я бы взял на себя смелость назвать это вопиюще непристойной выходкой. Согласитесь, что так будущие ученые себя не ведут». «А почему бы нам его как следует не оштрафовать?» начал было заместитель декана. «Вряд ли он сможет заплатить. Насколько мне известно, он стеснен в средствах». «Господи! Без штанов, по двору! Да еще в столь поздний час! Такие субъекты только позорят колледж!» Часа через два, когда Поль укладывал свои костюмы числом три в кожаный чемоданчик, ему принесли записку с просьбой явиться к казначею. «Ах, это вы, Пенни фезер приветствовал тот Поля. «Дело в том, что я обнаружил в вашей комнате два пятна. «Одно на подоконнике, другое на каминной полке. Прожгли сигареты, не иначе. Вынужден оштрафовать вас на пять с половиной шиллингов за каждое. Сумма будет включена в счет за ваше содержание. Вот, собственно, и все. Не смею вас более задерживать». Во дворе Поль столкнулся с мистером Сниксом. «В путь дорогу?» — бодро осведомился заместитель декана. «Да, сэр». «Ответил Поль. Потом он повстречал Капилана. «Пока вы не уехали, Пеннифезер, ведь я вам, кажется, давал лекции по истории Восточной Церкви, декана Стэнли. Я их оставил у вас на столе. «Благодарю вас, голубчик. Всего самого наилучшего. «Разумеется, после вчерашней истории вам придется подумать о другой профессии. «Ну что ж, нет худа без добра». Вовремя выяснилось, что вы не созданы для духовной карьеры. Со священником ведь спрос особый. Если что не так, сразу начинаются толки, пересуды. А нынешние священнослужители, увы, слишком часто дают к ним повод. Чем теперь думаете заняться? Пока не знаю. Во-первых, есть область коммерции. «Как знать, вдруг вам удастся обогатить деловой мир теми великими гуманистическими идеалами, которым мы старались приобщить вас в сконе?» «Но этот путь тернист. Мужайтесь. Что, кстати, говорит доктор Джонсон о мужестве. Без штанов. Подумать только». У ворот сунул монету швейцару. «Счастливо оставаться, черниллер». — сказал он. — Вряд ли мы с вами теперь скоро увидимся. — Вот именно, сэр, вряд ли. Жалость-то какая. Теперь вы не иначе, как по учительской линии пойдете. Джентльмены, которых за непристойное поведение выгоняют, обычно в учителя подаются. — Чтоб вам всем пусто было! — буркнул себе под нос Поль по дороге на станцию и тотчас же устыдился, И ругался он крайне редко.